Автобус, наконец, тронулся, и Старыгин, откинувшись на сиденье, тоже прикрыл глаза. Сон не шел. Да и Старыгин не любил спать во время путешествий. Он обычно читал, смотрел в окно или разговаривал с соседями. Попадались иногда интересные попутчики, но не сегодня. И собирался он в растрепанных чувствах, так что книги оказались в сумке, которую он поставил в багажное отделение. За окном мелькали заснеженные ели и ровное белое пространство, бывшее летом лугами. Однообразный пейзаж навевал скуку, а от скуки в голову лезли разные несвоевременные мысли. Старогин вспомнил, как с нехорошим подозрением смотрели на него в эстонской полиции, как будто он знает что-то важное, но не хочет им рассказать. Он сам виноват, не сумел скрыть свою заинтересованность чередой загадочных убийств. Сколько их было? Три? «А может и больше?» Эти сонные медлительные полицейские проворонят все, что у них под самым носом. Дмитрий Алексеевич был человеком справедливым, поэтому слегка устыдился своих нелестных мыслей об эстонской полиции. В конце концов они делают все, что могут, но убийца хитер, и трудно предугадать его поступки. Он снова скосил глаза на соседку. Она спала крепко, по-настоящему как человек с чистой совести. Рот слегка приоткрылся, и Старыгин даже уловил легкое похрапывание. Автобус слегка тряхнуло при подъезде к населенному пункту, и женщина перекатилась по сиденью ближе к Старыгину. Вблизи он увидел, что она довольно молода, только запущена сверх меры. Дмитрий Алексеевич по роду своей деятельности много общался с прекрасным. И что касается женщин, то тут его вкусы тоже совпадали с его эстетическими пристрастиями. Старыгин занимался итальянским возрождением и любил все итальянское. Флоренцию и Пизу, фильмы режиссера Филини, пиццу Пепперонья и спагетти Болоньезе, автомобили Ламборджини, оперы Верди и сказку про Чаполино, итальянские ботинки и вино Кьянти, а еще ризотто, карпаччо, капучино и теплый хлеб под названием Брусчетто. Не любил он только римский аэропорт Леонардо да Винчи. Уж очень тот беспорядочен и неудобен для путешественников, а также никогда не носил итальянских полосатых костюмов. Женщины нравились ему средиземноморского типа. Яркие, большеглазые, с чуть смуглой гладкой кожей и чудными пышными волосами. Надо сказать, что в России такие женщины попадаются гораздо реже, чем в теплых южных странах. Дмитрий Алексеевич мало сокрушался по этому поводу, Он хоть и не чурался, женщин, но больше всего на свете любил три вещи. Свою работу, свой личный покой, а также своего замечательного рыжего кота Василия, в которого вложил всю нежность одинокого бездетного мужчины и по поэтому наглого кота сверх всякой меры. Вспомнив про кота, старый тяжко вздохнул. Василий терпеть не мог оставаться один надолго – Отпускал своего хозяина только на службу, а его многочисленные командировки просто ненавидел. Уезжая в Таллин, оставляя своего любимца на попечение старушки соседки, Старагин твердо обещал коту вернуться через два дня и вот задержался почти на неделю. Он предвидел уже тяжкие объяснения и свои беспомощные оправдания, и как кот будет дуться и капризничать, и непременно раздерет когтями что-нибудь из мягкой мебели и сбросит на пол какую-нибудь хрупкую старинную статуэтку. Автобус остановился. «Ихве!» — объявил водитель в микрофон. «Стоянка десять минут». Старогин вытянул ноги и устроился поудобнее. «Я могу выйти?» — услышал он хрипловатый и нетерпеливый голос. Пришлось вставать и выпускать соседку. В окно он увидел, как женщина торопливо закурила, жадно затягиваясь и держа сигарету, как мужчина. «Ее, значит, беспокоить нельзя», — раздраженно думал Старыгин. «А меня, значит, можно. Будет теперь скакать каждую остановку со своими сигаретами. Удивительно бесцеремонная особа». Женщина докурила и метко бросила окурок в урну. Потом она скрылась в дверях торгового центра, на которых была изображена стилизованная буква «М» желтого цвета. Старыгин только скривился, он терпеть не мог любую быструю еду, а уж тем более из Макдональдса. Водитель уже запустил мотор, и Старыгин с необъяснимым злорадством подумал, как было бы здорово, если бы его соседка опоздала. Но тут она показалась в дверях магазина с пакетом из Макдональдса. Увидев автобус под парами, она не стала всплескивать руками и не ринулась его немедленно догонять. Она даже не изменилась в лице, просто сделала несколько широких шагов, и вот она уже стоит в проходе и, протискиваясь мимо Старыгина, снова обдает его запахом табака и свежим морозным духом. Тронулись, соседка тут же достала из пакета гамбургер и жареную картошку. «Гамбургер, небось, с луком и соус чесночный», — почти с ненавистью подумал Старыгин. «Ух, «Скорее бы доехать до Петербурга». «Не хотите попробовать?» — соседка неправильно истолковала его взгляд. «Спасибо от неожиданности, Дмитрий Алексеевич вздрогнул. У меня есть еда». Она поглядела с легкой насмешкой, а может, так показалось Старыгину, и вонзила зубы в гамбургер так, что из котлеты брызнул сок. Чтобы не смотреть на такое безобразие, он достал из сумки термос с чаем, который любезно приготовила ему симпатичная девушка из гостиничного кафе. Она же положила ему в пакет три горячие булочки с вареньем и марципанами. Соседка запила свою еду растворимым кофе, чесноком не пахло, и Старыгин несколько приободрился. Подъехали к Нарве, высадили пассажиров, соседка снова выскочила покурить, а затем началась канитель на границе. «Следовало сдать паспорта, получить их обратно, потом выйти вместе со всеми вещами, отстоять очередь на проверку, сунуть паспорт в окошечко и обязательно сделать глупое добродушное лицо, чтобы строгая девушка в окошке ни в чем не заподозрила своего соотечественника, возвращающегося домой». Впрочем, лицо Старыгин делал по привычке. Девушке, похоже, было все равно, она больше глядела на фотографию в паспорте. Когда, наконец, очутились в России, и автобус, набирая скорость, помчался по Таллинскому шоссе, мимо сонных деревень с засыпанными снегом домиками и редкими дымками, поднимающимися из труб, мимо лесов с елями и березами, с прорисованными снежной пылью веточками, мимо заправок с ярко светящимися кафе, Дмитрий Алексеевич почувствовал едва ли несчастье. «Кажется, все осталось позади», — думал он, — Можно выбросить из головы весь этот кошмар с таинственными убийствами и заняться дома своими собственными делами, которых, надо думать, накопилось великое множество. Соседка его снова крепко спала и даже пыталась во сне приткнуться к нему поближе. Старыгин отодвигался как только мог, но автобус тряхнула на повороте, и коротко стриженная голова утвердилась все же у него на плече. Дмитрий Алексеевич мысленно вздохнул и решил покориться неизбежному. Однако плечо вскоре затекло, и он попытался вернуть женщину в вертикальное положение. «В чем дело?» — она оглядела на него со сна сердитыми глазами. «Да ни в чем!» — рассердился в свою очередь он. «Возьмите, наконец, себя в руки и не валитесь на плечо незнакомому человеку. Я, может быть, тоже хочу отдохнуть в дороге». «Думаете, мне самой это нравится?» — по-прежнему агрессивно спросила она. «Уж не знаю!» — он пожал плечами. «Послушайте, я не спала ночь». «А завтра у меня сложнейшая операция, я должна быть в форме, а для этого нужно выспаться, и вы мне не сможете помешать это сделать». «Пока что вы мешаете мне», — буркнул Старегин и подумал про себя, до «да чего же неприятная ему попалась попутчица. Она пробормотала себе под нос что-то нелестное про некоторых занудных типов, которым нечего делать в дороге, оттого они и цепляются к людям». Дмитрий Алексеевич окончательно обиделся и решил, что больше не скажет соседке ни слова. Он попытался задремать, однако перед глазами вдруг возникло лицо мертвой женщины, которую он нашел поздно вечером в темном переулке совсем недалеко от Ратушной площади. Старыгин против воли вспомнил ее широко открытые глаза, глядящие в ночное небо. В глазах этих не было ужаса, они смотрели отрешенно, безразлично. И лицо не исказилось от страха, на нем проступало странное удовлетворение. Весь вид этой при жизни холеной, дорогой и со вкусом одетой женщины соответствовал стихам, что были написаны на пожелтевшем листке. Старыгин тотчас вспомнил эти стихи. «Шелка и бархат истлеют в прах, румяна, какой в них прок, возьмешь с собой лишь стыд и страх в последнюю из дорог». Листок с этими стихами он держал тогда в руке. Листок был вырван из той же книги, что купил перед своей смертью профессор Хендрик Сар. Неизвестный убийца похитил книгу у своей первой жертвы и потом с упорством, достойным лучшего применения, вырывал из нее листки со стихами и подкладывал к телам последующих жертв. Профессору он подложил листок с другими стихами, хотя суть была та же. От многих знаний много вреда, всех ждет один конец. И книги тебе не помогут, когда придет за тобою жнец. И этому несчастному убитому священнику он подложил свой листок. Старыгин видел его в полиции, но стихи врезались в память. Ни Ладан церковный тебя не спасет, ни темные лики икон — Костлявый хозяин с собой несет единый для всех закон. Старыгин не осознавал, что бормочет врезавшиеся в память стихи вслух, и с удивлением услышал вдруг, как рядом женский хрипловатый голос говорит нечто подобное. Бокалов, звон и бренчанье шпор, малиновый плащ с плеча, но, помни, уже занесен топор безносого палача. В полном изумлении Старогин повернулся к соседке. «Вы знаете латынь?» чего это вас удивляет?» ответила она вопросом на вопрос и добавила с плохо скрытой досадой. Но все, сон пропал, все-таки вы меня разгуляли». На этот раз Старогин не обиделся, потому что женщина его заинтриговала. «Откуда вы взяли эти стихи? Где вы их прочли?» «Не помню», — равнодушно ответила она. «Когда-то давно читала, вот сейчас по аналогии вспомнила». Как уже говорилось, Дмитрий Алексеевич Старыгин был талантливейшим реставратором средневековой живописи. Он обладал острым глазом, твердой рукой, а также осторожностью. Хорошо знал историю и литературу, говорил на нескольких языках, знал латынь, чтобы читать старинные манускрипты и трактаты. Но самым главным его качеством, тем, которое помогало ему в работе, являлась феноменальная профессиональная интуиция – Когда Старыгин бывал в ударе, он мог бросить один единственный взгляд на картину, чтобы угадать под слоем копоти, пыли и всяческих многолетних наслоений самый настоящий шедевр — Его глаза и руки не раз выручали его в самых трудных ситуациях. С помощью интуиции он находил выход из подземного лабиринта, с помощью интуиции сумел открыть дверь, запертую 500 лет назад, и отыскать тайник в сундучке, сделанном мастером, жившим во время царствования Рамзеса II в Древнем Египте. Однако интуиция не слишком помогала Дмитрию Алексеевичу в изучении человеческой природы, точнее будет сказать, он и не пытался использовать свой дар по пустякам. В отношениях же с женщинами никакая интуиция не действовала, ведь известно же, что женскую интуицию переиграть невозможно, будь мужчина хоть семи пядей во лбу. В данном же случае... Знаменитая старыгинская интуиция вовсе не требовалась, достаточно было простой наблюдательности, чтобы понять, что его соседка лжет. Она прекрасно помнит, откуда взялись те стихи, что она прочитала сейчас Старыгину, однако не хочет начинать с ним разговор, потому что он ей неприятен, либо просто лень шевелить языком. Нет, все-таки удивительно черствая и равнодушная женщина». Однако Дмитрий Алексеевич Старыгин не достиг бы успеха в своей работе, если бы не обладал фантастическим терпением и воловьем упорством, поэтому он взял себя в руки и решил добиться своего во что бы то ни стало. Он глубоко вздохнул и в который уже раз скосил глаза на соседку. Она недовольно смотрела прямо перед собой, как видно и впрямь расхотела спать. «Бокалов звон и бренчанье шпор», «Малиновый плащ с плеча», — повторил Старыгин, — и задумался, кого могли бы характеризовать такие строчки. Несомненно, что эти стихи — звенья той же цепи. Не зря женщина вспомнила их по аналогии с теми, что прочитал он. Перед глазами у него прошла вереница персонажей пляски смерти. Что видел он в церкви Нигулисте? Император, король, высокопоставленный священнослужитель, знатная дама — Но были ведь и другие в этой коллекции. Наверняка в книге, которую похитили у профессора Сара, изображены все персонажи количеством 24. Кто там еще может быть? Рыцарь, купец, крестьянин, монах, ученый. Ученый с книгами. Его, несомненно, имел в виду убийца, когда подкладывал листок убитому профессору. Бокалов звон и бренчанье шпор. Малиновый плащ с плеча. Снова забормотал Старыгин. Перед глазами встал рослый красавец в ярком бархатном камзоле, отороченном благородным мехом. Штаны узкие, а башмаки с удивительно длинными носами. Рука придерживает малиновый плащ, перекинутый через плечо, и круглая шляпа, отороченная тем же благородным мехом. Где-то Старыгин видел уже такую картину. Щеголь соседствовал со скелетом, одетым в такой же малиновый плащ, только продранный в некоторых местах. Достав блокнот и карандаш, Старегин набросал рисунок. Вот молодой человек в нарядной одежде в танцевальной позе, а сзади раскинул руки скелет, готовясь принять его в свои объятия. Щеголь весел и доволен жизнью. Он и понятия не имеет, что ждет его за углом, как, впрочем, и все те люди, которые были убиты в Таллине. Кто же их убил? Маньяк, помешавшийся от долгого созерцания средневековой пляски смерти? Или больной, сбежавший из сумасшедшего дома? Вряд ли. Уж слишком изысканный способ убийства. Тут Старыгин заметил, что соседка вытянула шею, стремясь рассмотреть его рисунок. Он протянул ей листок. Вы видели нечто подобное? Листок из старинной книги. Вы прочитали стихи? «Вовсе нет». Она покачала головой, и Старыгину захотелось тряхнуть противную бабу как следует, чтобы выбить из нее правдивый и откровенный ответ. Он тут же обуздал себя. Во-первых, ничего таким способом он от этой упрямицы не добьется, а во-вторых, он вспомнил, как легко подняла она тяжелую сумку, когда таможенник на границе попросил показать вещи. А он, Старыгин, все еще не в лучшей форме после того удара по голове в церкви Нигулиста, так что еще неизвестно, кто кого тряхнет. Она вертела в руках листок. Старыгин обратил внимание на ее руки. Тонкие сильные пальцы, ногти коротко острижены и кожа на руках сухая. Так бывает, когда слишком часто моют руки. Тут он вспомнил что соседка говорила что-то про завтрашнюю операцию и догадался, что она врач, причем хирург, потому что именно у них обычно сильные руки, нарочитая грубоватость в повадках. Хирурги часто курят и вообще весьма пренебрежительно относятся к собственному здоровью, поскольку не слишком верят в медикаментозное или еще какое-то лечение, кроме хирургического. Не зря ходит про хирургов такой анекдот – «Сначала попробуйте приложить к больному месту холод, потом при парке. Если это не поможет, будем это место удалять?» «Доктор, но у меня голова болит». «Следующий». Соседка хмыкнула и вернула ему листок. «А вы неплохо рисуете», — заметила она вскользь. «Я профессиональный реставратор», — улыбнулся Старыгин. «Техникой рисунка, разумеется, тоже владею. Могу и маслом писать немного, и темперой». Он уловил в своей речи интонации кота Матроскина, а я и на машинке еще могу. И тут же заметил насмешливые искорки, блеснувшие в глазах соседки. Все замечает вредная баба. «Положение, знаете ли, обязывает», — сказал Старыгин сухо. И отвернулся с твердым намерением больше не приставать к соседке с вопросами. Все равно никаких ответов он не получит, а только на хамство нарвется». И в конце концов, так ли уж ему необходимо узнать, откуда у нее взялись эти стихи? Он уехал из Сталина и вряд ли теперь окажется там в ближайшем будущем. Надолго хватило ему впечатлений. Приезжаешь в город, в командировку, и для начала узнаешь, что твоего старинного друга и коллегу зарезали ножом на ночной улице, как будто он не неизвестный профессор искусствоведения, а пьяный бомж. Потом кто-то ощутимо бьет тебя по голове в пустой церкви Нигулиста, и ты забываешь, для чего туда шел. Затем натыкаешься на труп женщины, тут же приезжает полиция, и тебе дают понять, что ты, приличный, законопослушный человек, являешься подозреваемым в убийстве. Правда, инспектор Мяги ничего не сказал и отпустил до утра. Пожалел Старыгина, и вид у него тогда и правда был не блестящий. И, наконец, апофеозом всего является третий труп православного священника, и при нем находят лупу, ту самую знаменитую Старыгинскую лупу, с которой он не расставался уже много лет. Она досталась ему по наследству, и он использует ее для работы. И, разумеется, для полиции это является безусловным доказательством его, Старыгина, причастности к убийству священника». Старыгин вспомнил, как смотрел на него инспектор Сэп своими холодными прозрачными глазами, как презрительно тянул слова, вспомнил, каким беспомощным он чувствовал себя в его кабинете, и все оправдания оказались глупыми и бессмысленными. Все обошлось. Инспектор Мяги засвидетельствовал его алиби, но даже он, кажется, не поверил, что лупу у Старыгина выкрали, когда напали на него в церкви Нигулиста. В общем, лупу забрали как вещественное доказательство, а он без нее как без рук, привык к своему рабочему инструменту. Старыгин скрипнул зубами и почувствовал, как виски заломила болью. «Я не видела никакого листка, донеслось до него, как сквозь вату. Эти стихи я слышала от одного больного. Вот как?» Старыгин с трудом повернул изрядно уставшую шею. «За время пути ему слишком часто пришлось поворачиваться к соседке. И при каких обстоятельствах это произошло?» И, видя, что она медлит, добавил раздраженно – «Да договаривайте уж, раз начали. А если не хотите, так и не надо. Без вас тошно». Как ни странно, его грубость не произвела на нее сильного впечатления, а точнее, она вовсе не обратила внимания на его тон. «Это для вас так важно?» — спросила она почти кротко. «А то вы не видите», — ворчливо ответил Старыгин. «Стал бы я вас уговаривать, если бы просто хотел познакомиться». Тут воспитание взяло верх. И он добавил гораздо мягче, «Я же вижу, что вам не до пустых разговоров». «Это верно», — согласилась она, — «но раз уж мы все-таки разговорились, могу я спросить для начала, откуда вы-то знаете про эти стихи? И от чего они вас так волнуют?» Старыгин тяжко вздохнул и рассказал своей случайной соседке все, что случилось с ним по приезде в Таллин. Он старался говорить кратко, без подробностей, не от того, что не придавал им значения, просто он очень устал. Надо отдать должное его собеседнице, она не всплескивала руками, не перебивала его глупыми восклицаниями, типа «Какой ужас!» или «Ну, обалдеть!», не задавала по ходу дела неквалифицированных вопросов, не глядела с презрительным недоверием и не кривила губы. Она спокойно смотрела ему в лицо и слушала очень внимательно, «Ну что?» — спросил Старыгин, отпив чаю из термоса, так как от разговоров пересохло в горле. «Верите вы в такую историю?» «Ни за что бы не поверила», — призналась она честно. «Если бы не случай, который произошел со мной, вернее, с больным, которого меня пригласили осмотреть». Она откашлялась, отхлебнула чаю из предложенного Старыгином металлического стаканчика... И начала была рассказ, но Старогин перебил ее. «Давайте, что ли, познакомимся?» — предложил он неуверенно. «А то как-то неловко разговаривать с незнакомым человеком. Не знаешь даже, как обратиться. Меня зовут...» Он порылся в карманах и протянул ей визитку. Да, собственно, у него имелись два типа визиток. Одни официальные, на русском и на английском. Там были указаны все его титулы. «Такой-то эксперт-реставратор...» член международных обществ и прочее-прочее. Другие же самые обычные, имя, фамилия и телефоны. Старыгин хотел показать соседке простую визитку, но под руку попалась официальная. Она подняла брови, прочитав все титулы, и едва заметно усмехнулась. «Ну а вас как зовут?» «Вы не поверите», — она вздохнула. Агрипина меня зовут». агрипина «Макаровна?» «Кудряшова?» «Вот с этим именем я и живу». А что протянул Старыгин? Имя как имя. Император такой был в Древнем Риме. Агриппа? Не утешайте, отмахнулась она, я уж привыкла. Ну ладно, слушайте. По профессии она врач. Кардиохирург, если точнее. И, как это не пафосно звучит, по призванию тоже. То есть работа для нее всегда была на первом месте. Ей повезло, окончив институт, она попала на стажировку к профессору Сатарову. Профессор изобрел уникальный метод операции на сердце и успешно его внедрял. Он взял ее к себе, за что она, Агриппина, не устает благодарить судьбу. С тех пор прошли годы. Профессор Сатаров стал академиком, теперь у него своя клиника. Он часто представляет свой метод на мировых конгрессах и симпозиумах. Оперирует он теперь гораздо реже, все же возраст дает себя знать». Зато он воспитал целую плеяду учеников, и она, Гриппина Кудряшова, очень гордится, что принадлежит к их числу. Слушая эту прелюдию, Старыгину хотелось насмешливо хмыкнуть или саркастически улыбнуться, или уж просто поднять брови, якобы в немом удивлении. Этим он хотел дать понять своей не слишком любезной соседке, что, конечно, ей верит, но не понимает той горячности, с которой она рассказывает о своей профессии. Впрочем, никакой горячности в ее рассказе и не было. Просто и спокойно она констатировала факты. Да, она любит свою работу, и работа для нее всегда была и будет на первом месте. Старыгин решил не заедаться, тем более, что Агрипина перешла к делу. Она приехала в Таллин за день до Старыгина. Ее пригласили эстонские коллеги провести сложную операцию на сердце. Как она уже говорила, она владеет уникальным методом профессора Сатарова, и коллеги пользуются случаем поучиться, так сказать, на примере. Операция прошла удачно, и Агрипина задержалась на несколько дней, потому что, во-первых, хотела понаблюдать за пациентом, а во-вторых, коллеги пригласили ее на банкет по случаю юбилея заведующего клиникой. Неудобно было отказаться. Но еще она консультировала врачей по поводу сложных случаев. В общем, работы хватало, дни зря не проходили. Автобус замедлил ход и остановился. «Кингисепп», — сказал водитель, — «следующая остановка Петербург. Кто собирается у метро выходить, переставьте свой багаж на правую сторону». Старогин встал с места, чтобы выпустить соседку. Она накинула куртку и резво устремилась на перекур. Он тоже решил выйти поразмяться. До города ехать еще часа полтора, ноги затекут. Господи, как домой хочется. В Кингисеппе никто не вышел, Зато сели трое — высокий старик в длинном черном пальто, тяжело опирающийся на палку, и молодой папаша с девочкой на руках. Девочка крепко спала. Старыгин подхватил сумку и помог старику забраться в автобус. Тот дышал тяжело с присвистом, но глядел бодро. Старыгин перехватил зоркий взгляд, которым окинула старика Агрипина. Было такое чувство, что она просветила старика рентгеном — Тут же все поняла, поставила диагноз и выбрала лечение. Наверное, у него, Старыгина, бывает такой взгляд, когда он глядит на картину перед реставрацией. Наконец все сели, и автобус снова тронулся в путь. Старыгин на миг испугался, что его своенравная соседка захочет сейчас поспать и не доскажет ему свою историю. Однако она расположилась поудобнее и продолжала рассказ. Сегодня утром она забежала в больницу, чтобы забрать нужные бумаги и еще раз взглянуть на прооперированного пациента. Там все было нормально, она немного задержалась, потому что ждала коллег, чтобы попрощаться. Накануне многие были на юбилее в ресторане-гостиницы Ревель-Парк. Она-то ушла раньше, а другие остались. И зная, что задержится, на сегодняшнее утро никаких операций не назначали. Старыгин помнил по своему прошлому приезду, что гостиница «Ревель Парк» — весьма приличный, дорогой отель. И ресторан там тоже шикарный. Гостей принимают по высшему разряду, требуют соблюдать дресс-код. Мужчин, если не в смокингах, то уж без галстука точно не пустят, а для дам обязательно вечернее туалеты. Тем более на торжественный банкет по случаю юбилея. И вот интересно, как выглядела его новая знакомая в вечернем платье. Выходило, что никак... Больше того, Старыгин был почти уверен, что и платья-то вечернего в ее гардеробе нету. Как же она вышла из положения? Не в джинсах же в дорогой ресторан идти. Хотя с этой мадам станется, она все делает, как ей удобно. «Взяла на прокат платье и палантин», — сказала Агрипина. «Вам же интересно?» Старыгин был уверен, что ни слова не сказал вслух. «Мысли их там, в медицинском институте, учат читать, что ли». «С чего вы взяли, что меня интересуют такие подробности?» — стал горячо и многословно оправдываться Старыгин. «У вас все на лице написано», — спокойно ответила она. «Вы не отвлекайтесь». Дмитрий Алексеевич взял себя в руки и решил держаться потверже. «Вы по делу говорите, а то вон, скоро приедем, а я так и не узнаю, откуда вы слышали те стихи». Соседка поняла намек Старыгина, что как только автобус остановится в Петербурге на Балтийском вокзале, они распрощаются, причем без всякой сердечности и больше никогда не увидятся. И что совместная шестичасовая поездка на автобусе, если и повод для знакомства, то вовсе не обязательно это знакомство потом продолжать, даже крайне нежелательно».